российская федерация 2035 год техноград москва управление 913 кабинет начальника управления 1215 ну что там у тебя майор давай быстрее мне еще сегодня на доклад на самый верх полковник махнул рукой предлагая подчиненному присаживаться на стол напротив заместитель руководителя отдела паранормальных явлений больше известного в народе под названием «Палата номер 6» или «Пси-корпус», по-военному щелкнул каблуками и четко сел на указанное место. В руках майора лежала папка с планшетом с небольшим голокубом в основании специального держателя для более наглядной демонстрации полученной информации. Черный кубик первым и лег на стол начальника управления. Пара команд с планшета – И в воздухе завертелась трехмерная проекция документа. Донесение из Брянского отделения. Замечены два объекта, вероятно, обладающие странными способностями. Голографическое изображение трансформировалось в два портрета. Кравцов Кирилл Александрович, 2020 года рождения, также известен как Стилет, предположительно телекинетик. И Шукшин Вячеслав Альбертович, кличка Шуша, того же года рождения. Возможно, сенс. Несколько секунд полковник рассматривал объемные фото двух подростков. Откуда информация? От членов банды. И не дожидаясь уточняющих вопросов, майор пояснил. Задержаны при попытке ограбления перевалочной станции железной дороги. Пошли на сделку. Последовал кивок. За уменьшение срока и снижение тяжести преступления. Хозяин кабинета хмыкнул. Понятное устремление. Сидеть в ракушках строгого режима никто не хотел. Кое-кто называл эти места настоящим адом на земле. Хотя живого персонала там почти не было. За всем следила автоматика. Но условия в обычной и строгой тюрьме различались разительно. Ясно. И что? Когда нам ждать гостей? Майор смущенно кашлянул. Дело в том, что их до сих пор не поймали. Местное отделение провело весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Но не добилось успеха. Субъекты не зарегистрированы в сфере и хорошо ориентируются в уличной среде. Это позволило им успешно скрываться. Сколько прошло времени? Почти трое суток. Хм... Полковник задумчиво потер подбородок. «Хорошо бегают, ребятки!» Он остро взглянул на заместителя. «Считаешь, эти двое уже проявились в полной мере, раскрыли способности и используют их, чтобы скрываться?» Майор не рискнул делать поспешных выводов, зная, как начальство может потом отреагировать на ошибки. «Возможно, но это может быть только одна из причин». Дело в том, что в окрестностях Брянска много слепых зон для нашей службы, и беглецы могут бегать там долго. Предлагаешь облаву? Полковник тяжело откинулся на спинку кресла. Боюсь, на мероприятие такого масштаба нам просто не выделят денег. Сам знаешь, что сейчас с финансированием и сколько ушло на объекты Сибирь-5 и Сибирь-7. Если я запрошу дополнительные бюджеты... «Меня живьем съедят в финансовом отделе». Это, конечно, было преувеличением. Глава управления в ежовых рукавицах держал подчиненных, начиная от оперативников из тактического отдела и заканчивая бумажными клерками бухгалтерии. Можно послать несколько команд ловцов, но неизвестно, будет ли от этого толк. Почему? Полковник удивился. Дело в том, что одного из фигурантов мы знаем. Майор вывел в центр фотостилета. Он уже сбегал от нас в омском распределителе. Полковник внимательно вгляделся в изображение. Ничего примечательного. Симпатичный, но не красавец. Разве что чересчур острые черты лица придавали пацану слегка хищный вид. Помню, помню. Он тогда здорово всех удивил. Майор хмыкнул. Не то слово. История наделала много шуму и стоила работы всей верхушки омского распределителя. Но это еще не все. Данный объект предположительно связан с инцидентом в Красноярске три года назад. В кабинете на несколько секунд установилась тишина. «Сколько тогда ему было?» – уточнил хозяин кабинета. «12 лет». «Мда», – задумчиво протянул полковник, вставая из-за стола. «Надо предупредить брянских коллег. Они думают, что охотятся на овчарку, а рискуют нарваться на волка». Руководитель управления задумчиво побарабанил пальцами по краю столешницы. «И пошли все же команды ловцов. Пусть попытаются заарканить этого зверя».